Сергей Бакшеев В живых не оставлять Серия «Петля» Пролог. От конечной станции метро до съемной квартиры ей предстояло ехать на автобусе. Всего пять остановок. Но как же они изматывают, особенно вечером, когда в автобусе не протолкнуться и руки оттягивают сумки с продуктами. Зато аренда здесь дешевая. И это все-таки город. Не надо мотаться на электричке каждый день туда-сюда. Да уж, поездки на электричках из области ее бы точно доконали. Алиса Никитина вошла в квартиру, занесла продукты на кухню и опустилась на стул. Как же она устала после долгой смены в аптеке. Все время на ногах, а потом еще час в транспорте. Ей всего 22, а сил нет. Что же будет через 10 или 20 лет, когда она безнадежно состарится? Так всю жизнь и прозябать фармацевтом в заурядной аптеке и ютиться по съемным углам у черта на куличиках? Нет. Не об этом она мечтала, выходя замуж за энергичного аспиранта Дениса Никитина. Только вся его энергия направлена на проклятую химию, которой он занимается днем и ночью, в выходные и праздники, а не на любимую женщину и обустройство быта. Черт с ним, если бы был результат, но пока они вынуждены считать каждый рубль от зарплаты до зарплаты. Сегодня вторая годовщина их свадьбы. Нормальные семьи такие даты отмечают в ресторане, женщины в салоне красоты полдня проводят. Денис сказал «К чему тратиться? Дома как-нибудь по-простому организуем». Вот и пусть как-нибудь отмечает, она ничего готовить не станет. Денис явился с цветами, скромным букетом белых астр. Ничего другого Алиса от него и не ждала. Раз за разом муж дарил ей только дешевые астры. Наверное, ради этого и присказку придумал. Уши от нее давно вянут. Алиса, звезда моего небосклона. Астра моя ненаглядная. Ты для меня путеводная звездочка. С тобой я сверну любые горы. Он повторил надоевшую галиматью и сунул ей букет. Удобно. Астра по латыни «звезда». Вот тебе, звездочка моя, говорящие цветочки. Они белые, потому что белые звезды самые яркие. На этот раз Алиса даже не шевельнула рукой и не приняла букет. Она лишь бросила презрительный взгляд на мужа и процедила. Если на розы не заработал, мог бы вообще ничего не приносить. «Алиса, почему ты все сводишь к деньгам?» «Потому что от них зависит качество жизни. Моей жизни. Нашей!» Поправилась девушка, демонстрируя жестом руки убожество кухни, на которой они находились. Букет шлепнулся на стол. Денис с обидой напомнил. «В этом году мы отдыхали в Греции, как ты просила». «Отдыхали», — усмехнулась Алиса. «Мы на всем экономили. Отель три звезды. Пока до пляжа дойдешь, сдохнуть можно. А в каких забегаловках мы питались? Я ничего себе не купила. Ничего. Только не вздумай вспомнить про магнитик на холодильник». Денис опустил хмурый взгляд и пообещал. В моей работе наметился прорыв, скоро наша жизнь изменится. Ты вечно так говоришь, а мне надоело ждать. Посмотри, в чем я хожу. Алиса встала, огладила руками стройную фигуру. Джинсы из гипермаркета, эта блузка у меня была еще до свадьбы, а туфли? Без одежды ты выглядишь лучше, перебил Денис и попытался обнять девушку. Пока лучше. Она оттолкнула его руки и сорвалась, высказала наболевшая. но годы уходят и от тебя я могу уйти к тому кто понимает что для сохранения красоты требуются деньги кому же насупился денис да хоть к твоему начальнику давтяну кольнула глазками алиса и видел как он на меня смотрит он старый Сурену не больше сорока он для тебя уже сурен ты думаешь я никому не интересно Одной рукой Алиса облокотилась о стол и жеманно прогнулась. «У меня есть и молодой ухажер». Денис свел брови и с подозрением посмотрел на жену. «Тот самый из бизнес-класса?» Она промолчала, мечтательно накручивая волосы на палец. Когда они летели из Греции, она услышала разговор стюардесс, что пассажиру из бизнес-класса требуются таблетки от головной боли. Нужных в самолете не оказалось, и Алиса предложила свои. Она, как фармацевт, привыкла таскать с собой средства от любого недуга. Пассажир высказал недоверие, и Алису попросили разъяснить ему свойства лекарства. Так она попала в салон бизнес-класса, который символизировал для девушки роскошную жизнь. Стюардесса шепнула, что это Александр Волков, заместитель директора их авиакомпании. К удивлению, Волков оказался не старым ворчаном, а молодым, интересным мужчиной с ухоженными ногтями. Чтобы убедить его в своем профессионализме, Алиса дала карточку аптеки, в которой работала. И отчего-то порадовалась, что в самолете из-за отечности пальцев сняла обручальное кольцо и не стала до прилета менять курортную одежду. Шорты с бахромой и свободный топик смотрелись на загорелом теле идеально. Спустя неделю Волков приехал к ней в аптеку и в качестве благодарности пригласил в Большой театр на премьеру балета. Он вручил билет в портер. Увидев цену на билете, сопоставимую с ее месячным окладом, Алиса обомлела в сладком предчувствии. Перед ней приоткрылась дверца в мир богатых. С тех пор они стали встречаться и быстро перешагнули грань, разделяющую друзей и любовников. Алиса не устояла, оказавшись в просторной квартире, разительно отличавшейся от тех убогих условий, которые она по наивности считала сносными. Ее искреннему энтузиазму в постели способствовали два обстоятельства. Александр был холост, а его папа был видной шишкой в солидном министерстве. Связь нетрудно было скрывать от мужа, тот вечно пропадал в лаборатории. Порой Александр подвозил ее домой, и не на скромненьком «Опель Астра», который обещает когда-нибудь подарить Денис, а на новеньком «БМВ». Вчера он преподнес ей шикарно оформленный букет, который она не отважилась принести домой и оставила на подоконнике в подъезде. Теперь довольствуется астрами. Дура. Вихрь приятных воспоминаний отразился на лице Алисы, и Денис словно прочел ее мысли. «Ты с ним встречаешься? Тот букет на лестнице от него?» Хотя ее муж чертовски умный и проницательный, любого мужика можно обмануть, но уколоть иногда приятнее. «А хоть бы и так!» – с вызовом ответила Алиса. Денис засопел, покрутил головой, наливаясь злостью, и тихо прошипел. «Ты будешь только моей!» «А то что?» – бросила она. В этот момент их желтый-зеленый волнистый попугайчик в клетке на подоконнике закартавил. «Астра! Астра! Астра!» Попугайчик достался им в нагрузку от хозяйки квартиры. Прежние жильцы оставили. Поначалу Денис пытался научить его говорить, но ограничился единственным словом, так надоедавшим Алисе. «Астра, астра!» – продолжал картавить попугай. «Достали твои астры!» – сорвалась девушка, схватила букет и с хрустом сломала подаренные цветы и швырнула их под ноги мужу. Побледневший Денис смотрел на нее холодными пустыми глазами, сквозь которые не читались никакие эмоции, хотя Алиса понимала, что он о чем-то думает. Затем он молча поднял букет. Головки соцветий еще держались на сломанных стеблях и выглядели, как живой организм после казни. «Астра! Астра!» – задорно, словно радуясь, болтал попугай. Денис бережно положил цветы на стол, молча высыпал в клетку корм для попугая и капнул на него из склянки, хранившейся в коробке с его химическими препаратами. «Ты будешь только моей», – повторил он, глядя на птицу. Алиса замерла, понимая, что слова предназначаются ей. Минуты через три попугайчик свалился и окалел. Денис повернулся к Алисе. Теперь на его лице играла затаенная улыбка победителя. Девушка отшатнулась и в панике выбежала из комнаты. Чем именно муж занимается в лаборатории, она не знала. Но у ее тетки в деревне он из подручных средств изготовил яд и за день извел всех птиц, прилетавших на клубнику. Грядки он накрыл сеткой, оставив один свободный метр. Утром на участке валялись тушки скворцов и синиц, успевших полакомиться отравленными ягодами. В голове Алисы стучало. Мечты о другой жизни тщетны, пока рядом он. Денис никогда не отпустит свою астру, скорее отравит, как глупого попугайчика. Но у нее есть выход. Она должна решиться. Или он, или она. Всего-то надо.